Глава шестнадцатая. Утро было пасмурное, из-за чего создавалось впечатление, будто рассвет не просто задерживается, а вовсе не собирается сегодня вступать в свои права. Уже в семь часов я была собрана и готова выйти из своей палаты в любой момент. Но Робин, как изначально мы и условились, пришёл за мной ровно в семь пятнадцать. Утром в больнице было тихо, хотя некоторые пациенты уже и начинали бродить по коридорам в поисках медсестёр, или в попытках размять затёкшие мышцы. Мы с Робином быстрым шагом дошли до лифта. Благо, моя левая нога почти перестала меня беспокоить. И только в пустующем лифте, ощутив своё участившееся сердцебиение, я вдруг осознала, что на самом деле я не просто выписываюсь из больницы. Я совершаю самый настоящий побег, на полном серьёзе видя в лице Дориана Риордана своего личного надзирателя. «Только бы у меня получилось», — мысленно умоляла невидимые силы я. Только бы получилось. Я не знала, о чём именно молю, но от чего-то не могла остановиться. Из-за испортившейся погоды мне пришлось согласиться и взять у Роббина его заранее приготовленные для меня бейсболку и куртку, которые явно были мне не по размеру. Но я не роптала, наоборот, чувствуя себя более защищённой в этом камуфляже. Увидев Дариана, я едва не выпустила душу из своего тела. Он стоял у ресепшена первого этажа, спиной к нам. У меня в запасе было буквально несколько секунд, чтобы успеть реагировать. Я это сделала. Резко дёрнув Роббина за рукав его ветровки, я затащила его за дверь справа от лифта, за которой пряталась лестница, ведущая на верхние этажи. По-видимому, сначала Роб хотел спросить у меня, что я делаю, но бросив взгляд в окно в двери и увидев в нём подходящего к лифту Дариана, Он всё понял и отвёл взгляд в сторону так, чтобы если Дариан вдруг бросит свой взгляд в нашу сторону, он не смог бы рассмотреть его лица. Я же и вовсе вжалась спиной в стену и на всякий случай натянула козырёк бейсболки на лицо. Я успела досчитать ровно до пятидесяти девяти, когда Робин дотронулся моего плеча, чем буквально вывел меня из оцепенения. Ничего не сказав, он кивнул головой, призывая меня идти за ним. Поправив за плечами рюкзак, заполненный прожиточным минимумом моих вещей, я не сомневаясь, отправилась вслед за своим провожатым. Остановившись возле ресепшена, Робин попросил дежуриющую на нём старушку вызвать медсестру Бетти Бенсон. Часы показывали 25 минут восьмого. Документы же о выписке мне должны были выдать на руки не раньше восьми. Но Бетти была фанаткой футбола, и в частности игры Робина. Так что у него не возникло сложностей договориться с ней о предварительном оформлении и выдаче мне на руки необходимых документов. Бать явилась на ресепшн лишь спустя целых 3 минуты после того, как её вызывала старушка. За эти 3 минуты Дерен уже мог обнаружить моё исчезновение. С каждой секундой я всё сильнее переживала, от чего мои руки уже начали едва уловимо дрожать. Я стала регулярно оглядываться по сторонам. Боясь в какой-то момент увидеть прямо позади себя громадную фигуру неодобряющего моего поведения Риардана. Итак, Байти пришла. Пока я подписывала справку о получении документов на руки, а Байти делала селфи с Робином, моё сердце едва ли не разрывалось от паники. Всё, резко стукнув по ресепшену шариковой ручкой, уверенно заявила я, отдав справку медсестре и резко взглянув на Робина. Понимающий кивнув мне, он направился к выходу. Я едва ли не срываясь на бег, последовала за ним, на ходу пряча полученные документы в рюкзак. Прошло 4 минуты. Дарианна определённо уже обнаружил моё исчезновение и даже уже мог спускаться вниз. От страха быть пойманной я едва ли осознавала, как именно очутилась на парковке. Они расскажут ему, вдруг остановившись посреди дороги, воскликнула я, словно громом поражённая. Быть эти или та старуха с ресепшена расскажут ему, что видели меня с тобой. Он будет знать, где меня искать. Не расскажут, уверенно произнёс Робин, вдруг взяв меня за руку и начав вести за собой. Взамен за молчание вчера вечером я подарил этим двум особам по паре билетов на ближайший матч. Так что можешь считать, что никто никого не видел. Он остановился напротив чёрного BMW. Посмотрев на Роба, я сдвинула брови и уверенно кивнула головой. Я знала, на что способен Риордан. Но я хотела верить в самую мысль о том, что на сей раз он не сможет меня найти. Хотя бы до тех пор, пока меня скрывает тромб. Для начала мне необходимо время, а дальше посмотрим. Сев на переднее сиденье, я неосознанно надотронулась обеими руками головы, невидимым взглядом наблюдая за тем, как Робин обходит машину, чтобы занять водительское место. Тучи на небесах, создавшие этим ранним утром иллюзию сумерек, начали сгущаться и крутиться вихрем. Грянул первый, пока ещё не слишком разлечимый гром, и прежде чем Роп открыл свою дверь, я отстранила от своей головы руки с их замёршими пальцами. Пристегнувшись ремнём безопасности, я устремила свой обеспокоенный взгляд в боковое окно, раз за разом мысленно повторяя одно единственное слово: "Получается". Робин нажал педаль газа, и с этого момента я начала ощущать, как с каждым новым метром удаляющим меня от больницы, от реордана, ритм моего сердца начинает медленно, но верно восстанавливаться. Ощущение отдалённо напоминающее облегчение.